Глава 43. Алиса. Слёзы перестают течь спустя час, а на душе становится просто пусто. Теперь я не знаю, что меня ждет и что вообще делать. Как живут игрушки или любовницы? Смогу ли я вернуться домой? Или мне нужно будет жить там, где прикажут? Делать, что скажут? Но разве так можно? А как же свобода? Или меня будут прятать и принуждать? Хотя, если подумать, принуждения как такового нет. Тело само отвечает на ласки. А вот мозг кричит, что это неправильно. Если так будет продолжаться, я точно сойду с ума. Нет, я не хочу такой судьбы. Опять сжимаюсь в комочек на кровати и смотрю на волны, которые накатывают одна за другой. Почему я не умею плавать? Был бы шанс скрыться. А так я обречена. Когда я уже готова опять расплакаться, дверь в спальню приоткрывается, но на пороге, показывается, не Богдан. Ты шепчу, смотря на взволнованного Юрия. Здравствуй, Алиса! Ты что тут делаешь? Сажусь на кровати и утираю слезинки. Не поверишь, пришел спасать тебя. Что? Это он серьезно? С чего вдруг? С того, что это неправильно. Ты находишься здесь явно насильно, или я ошибаюсь, говорит парень, подходя ближе, а я только качаю головой. Увы, но мой плен законен. Так что ты вряд ли мне поможешь. Юрий хмурится и, очутившись возле кровати, опирается на нее руками. А сейчас я не понимаю, как можно взять в плен законно, что тебе наплел барсов. Наплел, То есть как?» «Мне сказали, если ваш зверь выбрал пару, то никто не может вмешиваться. И даже если я против, мне не помогут ни люди, ни ваши. Я сама видела закон». Парень замирает, а потом начинает улыбаться, да так снисходительно. И тут я понимаю, что меня обманули. «Но где? Такого закона нет?» «Есть, но...» Тут Юрий как специально берет паузу и, присев на кровать, продолжает. «Только вот ты не пара, Алиса. Метки нет. А это главное доказательство парности». «Метки?» — касаясь шеи, парень кивает. «Точно. Богдан что-то говорил про метку. Если он ее поставит, то обратного пути не будет. Именно поэтому мы пытались все уладить без укусов. Ведь иначе брак, а разводов у них не существует. Но я думала, можно считаться парой и без нее. Так я свободна и могу уйти? Конечно, и даже больше. Ты можешь спокойно обратиться как к нашим, так и к своим, попросить о защите. Я, собственно, поэтому и пришел. Так как я собираюсь стать судьей, то уже сейчас не готов нарушать правила. А вот Богдан явно злоупотребляет властью. Он пошел против системы, которую сам должен охранять. Но он сказал, что не отпустит. Сказал, чтобы привыкала быть рядом. Шепчу, обнимая себя руками и вспоминая взгляд оборотня. Он точно не отпустит, и ему плевать на закон. Он не имеет права, ты свободна. Твоя нетронутая шея тому подтверждение. Кстати, я рад, что тебя смогли вылечить. Еще раз. Прошу прощения за ту аварию». «И что тут ответить? Что я прощаю?» «Нет, тот кошмар я никогда не забуду». «По глазам вижу, что прощения мне нет». Вдруг, — говорит Юрий, вставая, — но не уходит. Наоборот, обойдя кровать, приближается вплотную. «Алиса, я должен тебе. Именно поэтому я пришел. Я помогу тебе сбежать. Но действовать нужно быстро. Вернее, немедленно». «Барсов уехал на другой остров, и у нас есть немного времени, чтобы спрятать тебя. Я же вернусь назад и буду путать следы, ведь он точно отправится в догонку. Но я выиграю время, чтобы ты добралась до моего отца. Он поможет тебе». «Твой отец? Это тот страшный оборотень, который приходил в больницу и обещал расправиться со мной, если я не забуду, кто виноват в аварии?» «Да, я уже созвонился с ним, и он согласен, что мы еще в долгу перед тобой». Не бойся, Богдан поупрямится, а потом забудет тебя. У него столько женщин, что, думаю, он сам всех не помнит. Ты сейчас для него просто игрушка, которой он увлекся. Он сказал, что зверь выбрал меня. Это не будет проблемой. Зачем ему вообще человечка? Я ведь ничего не могу ему дать. Почему он не отстает? Прости за вопрос, но вы спали? Смотрю, все оборотни мастера так-то но все же решают ведь и честно. Да и зачем скрывать? Я думала, вы чуете такие вещи. Ты пахнешь им. Это я учуял еще садясь в самолет. Но есть между вами интимная жизнь или нет, так сразу сказать не могу. Я новенький и мало был с вами. Так что, может, ты... Нет, ничего не было. Но он на грани, я вижу. И я тоже на грани, так как сопротивляться с каждым разом все сложнее. Мне кажется, Богдан не переходит черту, так как обещал мне это с самого начала. Но сейчас правила игры изменились, и я не знаю, чего ожидать. «Значит, ты не его, это хорошо». Звучит слишком счастливо. Или я опять не знаю, какой то тайный оборотней. «Слушай, это глупый вопрос, спал или нет. Я ведь человек. И каким бы собственником и наглецом он ни был...» Он не стал бы рисковать жизнью человека ради похоти. Да и что с меня взять? Опыта-то нет. Юрий поджимает губы, а потом говорит такое. А чего у меня голова идет кругом? Алиса, ты не совсем человек. Пока ты лежала в больнице, у тебя взяли анализы. Результаты пришли сегодня. Я сам видел их. И там написано, что ты часть нашего мира. Правда, на одну четвертую. Но этого достаточно, чтобы выдержать напор оборотня. Возможно, именно поэтому ты выжила в той аварии. А из-за того, что ты была человеком, Богдан не трогал тебя. Он все же судья и старается не нарушать правила. Но теперь все иначе, его планы изменились». «Невероятно! Как такое возможно? Я что, не человек?» «Полукровка. Почти». Один из твоих предков, возможно, был чистокровным оборотнем. Или наполовину. А просто так, Ген, не выкурить. Бывает, через поколение он и вовсе появляется сильнее. И думаю, я знаю, для чего ты нужна, Богдану». «Для чего?» «Давай, добей меня окончательно. Кем я могу быть, кроме как любовницей?» Парень опять хмурится, а потом, сжав кулаки, выдает еще одну шокирующую меня информацию. «Не знаю, знаешь ты или нет». Но полукровка может родить оборотню детей. У нас вообще только два варианта. Или искать истинную, или таких, как ты. В твоем случае ребенок, правда, будет неполноценным оборотнем, но тоже наследником. А Богдан, видимо, уже хочет себе преемника. Вырастет сына или дочь, и будет ему еще одна опора. Да и родители его, насколько я знаю, хотят внуков. Мне жаль, но ты вовремя подвернулась теперь я понимаю что раньше все было не так и страшно а вот новая реальность просто сбивает с ног так я тут как свиноматка то есть он заберет ребенка конечно а вот ты прости если прозвучит жестоко но ты должна знать правду не все женщины выживают после родов супер так я и помру скоро меня даже истерика не берет я просто падаю на кровать и хочу исчезнуть за что мне все это алиса не время лежать вставай я спрячу тебя ты не заслуживаешь той участи которую тебе приготовили юрий тормошит меня но мне уже все равно от богдана не скрыться он найдет меня нет я знаю что нужно сделать чтобы он отстал от тебя и что же умереть А это слишком жестоко. Жестоко – это то, что меня ждет, а смерть. Алиса, ты будешь жить. Просто нужно, чтобы метку тебе поставил кто-то другой. У нас кто успел, того и пара. То есть как? У вас что, одна девушка может быть выбрана и другим? Я думала, пары – единственные половинки. Так и есть, но бывают и исключения. Ты тому подтверждение. «На меня что, еще один оборотень поглядывает?» «Юра, ты издеваешься? Я должна одну клетку сменить на другую?» «Моя жизнь превращается в дурдом. Кому еще я могла приглянуться?» «С меня же глаз не сводит, и я все время сижу в заперти». «Зачем же так жестоко? Ты будешь желанна, как никто. Обещаю, Богдан тебя потом и пальцем не тронет, просто не сможет по закону». Так что вставай и пошли. Мне протягивают руку, а я околеблюсь. Решиться на побег или нет? Или моя судьба уже предрешена?